пользующийся особым расположением Мухаммеда Бабдила короля гранадского, Туда мы отправимся и будем жить там спокойно и без обиды, заплатив дань, которую мусульмане взимают с людей нашего племени». «Разве в Англии вы не пользуетесь такой безопасностью?» — спросила Равена. «Мой муж в милости у короля, да и сам король человек справедливый и великодушный». «В этом я не сомневаюсь, леди».